Глава тридцать седьмая. Итак, я успела к отправлению гордости Притвальда, благодаря водителю, летевшему от вокзала в порт Бостона с такой скоростью, что прочие экипажи оставались позади, как стоящие. Подремав с полчаса, я опробовала душ из дешёвней набор шампуней, пришла к выводу, что выбранную владельцами судна косметику можно одобрить. Оделась и отправилась исследовать окрестности. Жиль лежал на прикроватной тумбочке, размышлял о вечном и сопровождать меня не пожелал. На ближайшие десять дней он был лишён единения со всемирной сетью и всячески из-за этого страдал наркоман компьютерный. Я прогулялась по пустой палубе, пассажиров пока было совсем мало, но начался дождь. И смотреть на серую воду под серыми тучами совсем не хотелось. Хотелось курить. Гордость Бритвальда — это не дирижабль какой-нибудь, где курить строжайше запрещено. Здесь, на корабле, есть прекрасным образом оборудованная специальная комната с удобными кожаными креслами, мгновенно очищающимися пепельницами, отличным выбором сигарет, сигар и сортов табака, относительно свежими газетами. и специальным стердом, который по мановению пальца готов был принести любой из имеющихся на борту напитков, спиртных или нет. В общем, райское место. Я набила трубку табаком со сундсиона, раскурила и подошла к окну смотреть на дождь. Есть какое-то особенное удовольствие в том, чтобы глядеть на дождь из теплой комнаты. Вот вечером после остановки в Нью-Амстердаме судно было загружено уже полностью. Конечно, никакого шума и топата слышно не было. Звукоизоляция в первом классе качественная, и магическая, и техническая. Но всё равно чувствовалось, что пассажиров прибавилось. Придя ужинать, я с интересом увидела за капитанским столом, где мне было отведено место, несколько знакомых лиц. Конечно, когда живёшь на свете столько, сколько прожила я, да ещё и проводишь много времени в путешествиях, начинаешь обнаруживать эти самые знакомые лица даже среди пингвинов на Южном полюсе. Но здесь я не без удовольствия увидела, во-первых, старого приятеля, генерала Джеймса Маккартура, бывшего военного министра Нового света. Лет 50 мы знакомы уж точно, и один раз Джеймс даже спас мне жизнь. Известно ведь, что даже самого могучего мага легко отвлечь от заклинаний ударом кирпича по голове. Не буду вдаваться в подробности, но примерно в такой ситуации Джеймс, тогда ещё зелёный маёр, появился очень вовремя. При взгляде на следующего соседа по столу я поморщилась. Лорд Бринаутер, заместитель министра торговли Бритвельда, ужасно напыщенный тип, сильно меня раздражающий. К сожалению, он при этом ещё и влиятелен, и весьма умён, поэтому я просто стараюсь с ним не пересекаться. Ещё за столом сидели два молодых человека, на которых я сразу заметила очень профессионально сделанное, качественное заклинание изменения внешности, поддерживаемое, судя по всему, серьёзным артефактом. И я совершенно уверена, что манера двигаться, жесты, фигура одного из них мне знакома. Понаблюдаю, любопытно будет разгадать, кто же он такой. Компанию нам составляли и дамы. Место рядом со мной занимала моя новая знакомая Александра, разделявшая мою слабость к хорошему табаку. Были здесь также некая художница и пожилая леди с сопровождением совсем юной девушки, не то внучки, не то компаньёнки. Капитан порадовал меня, сообщив, что можно подключиться к корабельной информационной сети. Не глобальная, конечно, да подключение к ней не дотянешься со скорлупки, болтающейся посреди океана, но тоже неплохо. По крайней мере, жиль не будет изводить меня вздохами. Удивительно просто, как может осложнить жизнь один единственный болтливый артефакт. Утром всё выглядело по-другому. Во-первых, яркое солнце и теплая погода украшают существование. Во-вторых, повар, который готовит для десятка гостей, делает это не то, чтобы спустя рукава, но с недостаточным энтузиазмом. То есть не повар, конечно, а кок. Капитан Гаскел поручил своему второму помощнику, капитан лейтенанту Керстану, провести меня по судну и все рассказать, что покажется мне любопытным. Конечно же, я сунула нос в ходовую часть, осмотрела магические двигатели и поддерживающую их механику. Познакомилась с корабельным магом метром Бертье и заглянула в трюм. Потом Керстон привёл меня на камбуз и псмылся со ссылкой на приближающуюся вахту. Почему-то мне показалось, что выходя, он вздохнул с облегчением. Кок был огромный, как корк, и чёрный, как головёшка. Рукава белой куртки с двумя рядами металлических пуговиц, закатанные выше локтя, открывали ручище, разбирным с хорошей окарок. А уж здоровенный тесак в этих руках оставлял просто незабываемое впечатление. В тот момент, когда мы с Керстом перешагнули порог Камбуза, о, пардон, не порог, а Каммингс. Так вот, в этот момент Кокс, склонив голову, выслушивал, что говорит ему крохотный рыжий поварёнок. Выслушал, кивнул и прогудел. Вот так и делай. Из-за большого металлического стола вывернулся здоровенный чёрный кот с белой манишкой и белыми перчатками, скочил на деревянный табурет и требовательно мявкнул. "Оскар", обрадованно сказал поварёнок. "А я тебе омлета оставил, будешь?" Я вспомнила мою Марсиано и ностальгически вздохнула. Когда я ещё попаду домой? К звали его Иеремия, оказался человеком вполне мирным, несмотря на угрожающий внешний вид. Быстро выяснилось, что мы одинаково любим кошек, рыбный суп и джазовую музыку, и не любим отварной зелёный горошек и попугаев, после чего наши отношения были обречены на успех. Мы настолько заболтались с Иеремией, что я пренебрегла роскошным ланчем за капитанским столом. А съела свою миску джемболаи вместе с персоналом камбуза с разговорами о разных странах. Когда я зашла наконец в свою каюту, Жиль встретил меня радостным возгласом: "Можешь себе представить, у них корабельной библиотеки есть книга воспоминаний Григори де Кадора. Не знаю, адаптированная или нет, но ее в компьютерный вид не переводили. Но тебе ее нужно срочно найти и изучить." Э-э, зачем? осторожно спросила я. Нет, конечно, я люблю иногда почитать мемуарную литературу, но сейчас у меня несколько другие приоритеты. Ты что, не помнишь, что такое Григорий Вадикадора? Позмутился Жилль. Нет, созналась я. Не помню. Могу предположить, что это кто-то из Лация. Мой собеседник насмешливо фыркнул. Кто-то из Лации. А имя герцога Ганза. Ну, говорит, конечно, Федерика Гонзака, Герца Комантовы и Ломбарди Великий маг. И если бы не погиб самым неудачным образом от какой-то кишечной инфекции, мог бы стать основателем целой магической школы. Эх ты, садись 3. Почему 3? Потому что великим магом был как раз-таки Григорий Вадикадора, а Федерик у него учился. Успешно учился, ничего не хочу сказать. Но к моменту смерти самостоятельных разработок у него практически не было, а вот совместные с Григорием были. Про ледяную стрелу ты что, не слышала? И ехидный вопрос я пропустила мимо ушей. Картина окружающего мира несколько менялась и, кажется, в лучшую сторону. Глухо упоминалось в нескольких источниках, что Федерика Гонзака выигрывал сражение, потому что за его правым плечом ял дух великого македонца медленно сказала я дух за плечом вот именно и никаких записей о технике заклинаний а их и не могло быть потому что заклинание создал григорий хороший должно быть был дуэт из великого мага и великого военачальника кстати чтоб ты знала никакой кишечной инфекции там и не было герцога банально отравили подав ему разгречённому после турнира вино с добавками А Григорию обвинили в его смерти. Откуда же взялись записки в XVI веке, если уж кого-то обвинили в убийстве целого герцога, долго он не прожил бы? Ну, конечно, он сбежал с великолепным презрением от Виттюжил. От этих халавочников не только великий магв сбежал, даже один из твоих студентов в Пешков бы ушёл. И бежал он как раз-таки в ваш Бритвельд. Только по дороге синьор Декадор заболел и умер уже в Лондонвике. Довольно скоро после приезда а записки нашли и даже издали лет 200 назад. Ясно. Значит, надо почитать, ты прав. А в Лондонвике буду стараться добыть и изучить оригинал. Знакомство с воспоминаниями Григория Декадора заняло у меня остаток дня и весь вечер, так что ужинать я тоже не пошла. Не такая и толстая была книжка, но, к сожалению, написанная и опубликованная на старо-латинском, с которым у меня не слишком хорошо. Так что первые часа четыре я не столько читала, сколько переводила незнакомые мне слова. А дочитав, вернула том на полку и перебралась в такое место, где можно было покурить и подстегнуть воображение чем-нибудь горячительным. Итак, в чем наша главная проблема? Главных проблем у нас даже две. Вот такая неприятность. Я знаю, что тёмные маги собирались провести некий ритуал, скорее всего, в степи, в стойбище трибы диких, предположительно клана Чёрного волка. Ритуал должен был вызвать в тварный мир тёмного бога и вселить его в тело. К чему это приведёт конкретно, предполагать не возьмусь, но явно ни к чему хорошему. Примеры известны. не в первый раз тёмные этим балуются. Я знаю, кто именно является, так сказать, идеологом, разработчиком этих планов. Милош Еначкин, которого мы успешно нейтрализовали. Его сестра Марта Еначкинова-Врожицка и некий неизвестный пока Герберт. Есть у меня насчёт него подозрения, но это потом. Ещё я знаю, что для проведения ритуала Магам и орачим шаманам нужна кровь, причём непременно кровь королевских семей. Плохо то, что для ритуала не обязательно нужен сам король или наследный принц. Это вполне может быть троюродная тётушка, давно переставшая отличать сокола от цапли и живущая в дальнем поместье. Но поскольку всё в природе должно уравновешиваться, есть и хорошее. Жертва должна непременно обладать магией с большим запасом силы, а это существенно сокращает список. Да, ещё нам известны сроки, когда ритуал может быть проведён. Имболк 2184 года. Таким образом, первая задача обезопасить всех носителей королевской крови. Вторая найти и изолировать Марту Герберта, а также их помощников. И если вторая задача пока что была весьма туманной и требовала серьёзной работы магов и разыскных ведомств, то пути решения первой, я кажется, нашла. Когда есть некая теория это хорошо, но когда она подтверждается тремя независимыми источниками, происходит превращение голой теории в информацию, дающую возможность действовать. При определённых условиях защитить своих потомков могут короли древности. Среди них были могучие маги. Идею подсказал мне Жиль. Возможность такую подтвердили орочьи шаманы и Мари Лаво. И вот теперь я нашла в мемуарах Декадора не только еще одно подтверждение, но и описание условий. Хилое, невнятное, но все же описание. Следовательно, я знаю, что искать. Надо будет еще с эльфами поговорить на эту тему. Я отложила до куриной трубку и потянулась за графином, чтобы налить себе еще пару глотков аквавита. Но в этот момент где-то поблизости грохнуло, будто на каменный пол уронили металлический поднос с хрустальными фужерами. Скрикнула женщина, и все затихло. Выйдя в коридор, я увидела сбегающих по лестнице Макартура и Александра Ван Хорн. Подойдя к двери кают-компании, они переглянулись, и генерал спросил: "Это отсюда было?" спросил генерал. "Вроде да, снизу доносилось точно", ответила девушка и потянулась к дверной ручке. "Алекс, лучше ничего не трогай", сказала я. "Не нравится мне дымок, который потихонечку тянется между дверью и каминком". "Госпожа Ретфилд!" воскликнул Александр. И в ее голове послышалось ясственное облегчение. Лавиния, ты вовремя. И внул Макартур. Тебе помочь? Справлюсь, ответила я, запуская проверку безопасности. Пока присмотрите оба, чтобы сюда никто не сунулся в ближайшие пять-десять минут. Ну, конечно, сунулись. Уже сняв с двери все пакостные магические сюрпризы и войдя в кают-компанию, я услышала голоса наших соседей по столу: Джона Оотрбери и Леонардо Пембрука, а потом и капризный интонацией лорда Бритотера. Вот интересно, а где охрана судна? Вахтенные офицеры в конце концов. Неужели никто, кроме шестерых пассажиров, не слышал грохота? В кают-компании было темно, и я зажгла магический фонарик. Его голубоватый свет позволил мне увидеть обстановку роскошной гостиной, а ещё лужу на полу с тающими осколками льда, лежащую на диване молоденькую девушку со зреззанными в кровь руками и ещё одну девушку, прижавшуюся к посудному шкафу. Её тёмно-серые глаза смотрели на меня со спокойным ожиданием. Вообще, она была весьма похожа на Александру и лицом, и общим обликом, и фигурой. А может быть, я бы их даже могла перепутать, увидев мельком. Могла бы, если бы не манера держаться. Алекс была явно домашней девушкой из очень хорошей, высокопоставленной семьи. И её копия также явно представляла собой не ласковую комнатную кошечку, а как минимум пуму. Я бы хотела уйти, пока сюда не набежали, сказала незнакомка негромко. Вон то окно выходит на палубу. Певнула я. Через час в моей каюте, номер шесть А, первая палуба. До встречи. Спасибо. Девушка легко выпрыгнула в окно, которое я тут же хозяйственно прикрыла. Позвав Александру, я попросила ее заняться ранами пострадавшей, а сама попыталась прочитать магический след воздействия, но ничего не получилось. След был затерт вполне квалифицированно. Юная леди очнулась, расплакалась. Мужчины принялись её утешать. Я мысленно махнула рукой. Всё равно сделать ничего не дадут. Бедная Диана Малиган попала в неприятность по вине своей воспитательницы, леди Аспилтон. Конечно, та не могла бы ехать без какой-то ерунды, которую она забыла в кают-компании или где-то ещё, и девочку отправили на поиски. В результате она попала в ловушку, явно приготовленную для кого-то другого. Для кого это другой вопрос, и я его постараюсь прояснить. Я отвела Дяну в каюту, которую она делила со старой грымзой, и заодно объяснила леди Аспэлтон, что её воспитанница будет теперь под моим личным присмотром. Будем надеяться, что мои титулы и должности, а также грозный вид и начальственный голос хотя бы на пару месяцев заставят эту даму обращаться с девушкой по-человечески. Вернувшись к кают-компании, я застала там практически всех, кто отреагировал на прозвучавший чуть ранее грохот. Не было только Бринотера, что порадовало отдельно. Итак, друзья мои, сказала я. Пока мы все ещё не уснули, давайте быстренько обсудим наши планы. Какие планы лавиния? интересовался генерал. Ну же, Джеймс. Невольно все присутствующие оказались тянуты в игру на идее охотника и жертву, а я никогда не могла устоять пред столь оригинальным приглашением. Вы хотите сказать, госпожа Баронесса, что мы займёмся выслеживанием? В голосе молчаливого Джона брякнула презрительная нотка. Вот именно, мистер Отернбери, улыбнулась я.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 Погладил меня по плечу генерал. Ты же можешь оставить здесь следилку, чтобы посмотреть, кто придёт утром. Засекут, наш противник, похоже, довольно умелый маг. Пожала я плечами. Тут напомнила о себе Александра. Погодите, пожалуйста, у меня есть вот. Она вытащила из волос заколку. Тёмно-русая коса развалилась, и волосы водопадом стекли существенно ниже талии. Молодые люди проводили их заинтересованными взглядами. Этот артефакт для записи реагирует на движущиеся объекты массой тела более 80 фунтов. Я делала для, ну, в общем, нужно было И насколько этого артефакта хватает по продолжительности записи? спросила я. Ну, часов до 10:00 утра должно хватить. Только силы залить нужно и положить как-то так, будто вот я её попросто потеряла. Ну что же, значит, завтра встречаемся за завтраком, резюмировал Маккартур. И на свежую голову обсудим, как нам искать нашего охотника дальше. Мы распрощались, и я отправилась в свою каюту, где меня ждал ещё разговор с незнакомкой.